Глава 8 Сатин пришла в себя от того, что кто-то ее постоянно тряс и звал по имени. «Сатин! сати очнись! до да проклятие! Чтоб демоны забрали к себе свое проклятие некроманта!» «Тфу!» Выплюнув изо рта Тину, девушка попыталась сфокусировать его взгляд, но получалось плохо. и же не прекратить «Фу, прекрати меня трясти!» «Фух, сестренка, ты меня напугала! Какого беса ты помчалась за этим пособием лекаря!» «Кто меня?» С трудом сев, Сатин достала из лифа фляжку с золотым эликсиром и сделала несколько маленьких глотков. По телу тут же пробежала горячая волна, восстанавливая силы, а с лица посыпалась мгновенно высохшая корка грязи. «Ты еще спрашиваешь?» Проклятие некроманта столкнулся с тобой на перекрестке я почти успела добить меня обязательно тебе что последние мозги отбили нет предпоследние!» и жене огненный штурм фыркнула себе под нос она еще и шутит идти можешь через час начнется буйство источника и мне надо оказаться очень близко к защитным полям куба чтобы печать перегорела и вернулись способности смогу Сатин, все еще шатаясь и наваливаясь на сводную сестру, поднялась на ноги, после чего оперлась руками и правым плечом на магический посох. Глубоко вздохнув, девушка произнесла магическую формулу, после чего ее тело охватил магический ветер. — Апчипу, гадость! Сволочь ты, а не сестра! Могла бы предупредить! Грязь и тина, в которой испачкалась девушка, были сброшены с тела и одежды магическим заклинанием. Вот только частично грязь попала на эжене, чему-то сильно не обрадовалась. п «Прости!» фу проклятие! Бегом к источнику! Пока ты прихорашиваешься, время уходит! Поверить не могу, что на закрытый уровень сумела пробиться существо низшего порядка и утащить за собой кучу народу!» «Стой!» Сатин схватила за локоть сестру «Пешком слишком долго, полетим!» Взмахнув посохом, Сатин произнесла сложную формулу первого порядка, и девушек окутал ветряной кокон. Подняв обеих в мутной полупрозрачной сфере над крышами домов, со скоростью ядра, выпущенного из катапульты, он понесся к границе магических полей, окутывающих источник со всех сторон разрушенный город с гигантским магическим источником в центре был пустынен. Ни монстров, ни зомби или прочей нежити, только наглые и настырные людишки, выкрикивая гневные угрозы, неслись за мной во весь опор. «И откуда у них столько сил? Простые люди давно бы уже выдохлись!» Впереди, обгоняя всех, бежали три мечника, гневная лучница и шаман с бубном. Ей-богу, этот коротышка в меховых шкурах снова получит в бубен, только попадись он мне в узком переулке. Внезапно я со всего ходу напоролся на невидимую стенку. Немая пауза. Стенка по инерции слегка прогнулась назад, после чего ясло на пушечное ядро полетел обратно, вцепившись в свой многострадальный чемоданчик с рукописями. «Вы когда-нибудь играли в городки или боулинг?» «Весьма похоже. Даже захотелось на какой-то миг крикнуть «Страйк», но в последний момент передумал. Не поймут, дикарис вскочил на ноги, я побежал в сторону, перепрыгивая через упавших и тела стонущих людей, когда иной возможности у меня не было. Напоследок, сдернув лучницей шнур в передней шнуровке из корсета и заставив тут схватиться за едва не выпрыгнувшую на общее обозрение девичью грудь, и я на ходу третий раз зарядил шаману пяткой в бубен, перепрыгнул в низкую каменную ограду и понёсся вдоль едва заметной прозрачной стены, закрывающей куб магического источника. Если возьмусь писать мемуары, никто не поверит. Если ещё доживу, может быть. Внезапно я понял, что оказался во внутренней границе защиты, и люди, которые гонятся за мной, бегут параллельно мне и не могут меня достать. От неожиданности я затормозил. Передние попытались повторить мой финт, однако задней так сильно напирали, что образовалась новая гневная куча мала. И вот я стоял и смотрел, как народ, который гнался за мной, вот-вот насмерть передерется между собой. Кар-карыч, будто не замечая прозрачной преграды, перелетел границу счета и плавно опустился мне на правое плечо. «Кар-стадо баранов!» Пожав плечами, я повторил свой недавний интернациональный жест, который поняли абсолютно все, судя по граду посыпавшихся в мой адрес оскорблений, после чего спокойно развернулся и пошел к границе второй защитной стены магического поля. Второй магический купол защитного поля я смог преодолеть без каких-либо проблем. Система Максвелла в лучшем своем виде. Нужно было спокойным шагом переступить черту. Точнее, о очень медленным шагом. Первая стена плохо пропускала магическую энергию, амулеты и колотящих по прозрачной стене людей. Судя по звукам, народ где-то добыл бревна и теперь ритмично пытался протаранить стену. Стоило мне пересечь границу второго круга, как я буквально несуществующей кожей ощутил магическое давление и буйство энергии в источнике. И если удастся проникнуть за третий круг и начертить печать накопления и трансформации естественных частиц направленным, шансы есть, шансы есть, и я как никогда близок к осуществлению своих далеко идущих планов. Третья стена вызвала у меня отрыбь. Это было детище не магического, а технологического мира. Да, это был купол кинетическо-биологической защиты. Я сталкивался с такой технологией только один раз, когда нас возили по мирам вера для экскурсий и ознакомления на первом курсе Еще перед тем как я попал до написания диссертационной работы в этот богами забытый и проклятый мир преодолеть невозможною любой небиологический материал отталкивается с силой обратно пропорциональной воздействию любой биологический материал, не соответствующий показанию сканеров просто уничтожается превращаясь в очень и очень мелкую атомную пыль. «Анализ объекта завершён Доступ ограниченный», — раздался механический женский голос. «Пройдите по желтой линии». В земле вспыхнула желтыми бликами прямая линия с пробегающими по ней небольшими указательными стрелками. «Не понял». Стандартный имперский язык веера миров, на котором общались практически все путешественники. За поворотом в широкой каменной стене была врезана аккуратная рамка с дверьми лифтового типа. Осторожно, двери открываются. У меня банально отвисла челюсть. «Чёртовый колдунный карр!» Я вошел в прямоугольную кабину два на два метра и три в высоту. Двери за моей спиной с тихим жужжанием закрылись. Пожалуйста, не шевелитесь, идет санобработка. Из стен пола и потолка ударил контрастный душ воды и пены. Я еле сумел поднять перепугавшегося насмерть ворона, после чего волны теплого воздуха мгновенно высушили одежду. Бедная птица в ужасе дрожала в моих руках. Двери распахнулись. «Приятного вам дня!» Все тот же полуразрушенный город, только внутри третьего купола. Выйдя наружу, я убедился, что действительно нахожусь внутри купола. Когда я обернулся, чтобы повторно посмотреть на кабинку санпропускника, то едва не выругался – На том месте, где я только что прошел, мерцала магическая марева, и я умудрился пройти через какую-то хитрую магическую ловушку. Никакого санпропускника не было, просто чья-то дурная шутка. Интересно, ворон видел то же, что и я, или у него было что-то другое? И этого великого шутника бы сейчас сюда. Ох, я бы с ним поговорил, от всей своей широкой и бессмертной души. Чистая одежда вновь пришла в прежнее состояние, а именно сухая, грязная и местами, порванная и в подпалинах. Судя по бушующим надо мной энергиям, вскоре куб дойдёт до своего предела и во все стороны Проникая сквозь уровни и ткань пространства, пройдет сильнейшая магическая волна. Сколько волн будет всего только одному создателю всего агрегата известно. Я же постараюсь воспользоваться этим щедрым даром фортуны по полной. На выбор места и создание магической печати у меня ушли последние магические чернила. Осталось едва-едва на донышке второго использованного пузырька. Оставалось только встать в центр и ждать прибытия первой магической волны. Через полчаса ожиданий куб резко сменил колер с угольно-черного на багрово-красный, а затем на светло-голубой. Оглушительный треск энергетических разрядов, после чего в мою печать ударила молния чистой энергии, В мгновение ока зарядив ее и активировав, следом от куба пошла огромная полупрозрачная волна искажений, словно разрастающийся мыльный пузырь. Стоило волне коснуться границы защитных куполов, как те мгновенно исчезли. И волна дикой, неподвластной человеческому восприятию энергии, ушла вовне, снося на своем пути все магические преграды. В мое печать и в мое тело безостановочно била ослепительно белая молния. Я чувствовал боль, и я впервые за годы жизни и странствий с момента моего воскрешения чувствовал боль Я кричал. Чемоданчик из моих рук за границу печати, плачевся одежда, на мне мгновенно вспыхнули и осыпались черным пеплом. Ударной волной, которая пошла после магической волны, меня вжала в печать с такой силой, что казалось еще чуть-чуть, и я рассыплюсь мелким костяным крошевом, как недавно вся моя одежда». Давление исчезло так же, как и появилось. Мои глаза болели, и я зажмурился. По лицу текли слезы. Что? Несмотря на резкую боль, я распахнул глаза. Мое тело! Я ощупывал себя и не верил. Мне удалось! Мне это удалось! Ослепительно-белый энергетический разряд вновь ударил в печать, и я закричал от волны боли, нахлынувшей на мое тело, после чего потерял сознание. В это же время за внешним периметром куполов. Сатин еле успела приземлить кокон ветра перед первой волной и подхватить сестру. Эжини. «Всю трясло! Что с тобой? Печать! Печать начала сгорать раньше первой волны!» Из прокушенной девушкой губы потекла тонкая струйка алой крови. Ноги Эжени подогнулись, и девушка стала оседать на каменную поверхность дороги. Сатин достала фляжку с эликсиром и насильно влила в рот сестры несколько граммов жидкости. Источник, наконец накопивший достаточно энергии для до выброса, сменил колер на багрово-красный, а через несколько секунд на светло-голубой. Магические купола защитных контуров источника погасли, и волна чистой энергии рванула во все стороны. Дикий крик сестры и ее бьющееся в агонии тело заставили забыть о магии и о восстановлении магического резерва. В ход пошли все известные девушки лечебные заклинания. Внезапно Женя перестала биться в припадке и, спокойно выдохнув, резко встала. По ее телу прошла легкая волна багрово-красных искр. Вот и все! Вот! «Теперь я поквитаюсь сполна!» Тело девушки охватили огненные кольца, и она, словно огненная стрела, устремилась вверх. «Дура! Я из-за нее, понимаешь ли, нервничаю, а как пошла на поправку, плевать на все! Хочет себя угробить, пусть гробит!» Подхватив упавший на каменную поверхность дороги посох, Сатин взмыла в воздух следом за непутевой сестренкой и замерла в воздухе. Буквально под источником в огромной печати светящейся ярче десятка солнц стояла человеческая фигура прямо на глазах, обраставшая плотью. Еще раз глянув вслед огненной комете, девушка стала спускаться ближе к печати. Со стороны источника громыхнула, после чего сильнейшая ударная волна отбросила девушку на камни, и она потеряла сознание. Не знаю, сколько продолжалось мое бессознательное состояние. Когда я пришел в себя, в мир прошла очередная магическая волна, проникая в каждую клеточку моего тела. Наполняя его силой и магической энергией, я впервые за долгое время почувствовал свой магический резерв. Человеку, никогда не владевшему магией, не понять моих ощущений, их просто не передать словами, по крайней мере в моем словарном запасе таких слов нет». «Я был гол, как младенец. Единственная вещь, которая выжила в этой энергетической буре – браслет-змейка уробороса, выданная на какой-то ляд хранителем башни. Правда, из угольно-черного он превратился в сияющий золотой, прибавил в весе, и от него за версту несло чистой магической энергией». За всё мое путешествие по уровням у меня не было времени разобраться в его назначении. Короткая формула, и на мне быстро сформировалась новая и чистая походная одежда. Магический фон вокруг был настолько высок, что мне не приходилось тратить ни капли магической энергии. Сосредоточившись, я вытянул руки перед собой и начал читать формулу призыва. И я уже чувствовал вторую магическую волну, готовую вот-вот вырваться буйством стихии из источника. В руках потяжелело. Черный клинок нехотя стал формироваться, норовя в любой миг вырваться волной энергии, сеющей только смерти разрушения. Инквизиторы не знали об этом заклинании, иначе бы на костер меня отправили куда раньше». А сейчас уже поздно, вторая волна вырвалась, как я и ожидал. Сосредоточившись, я открыл все свои каналы, по которым струилась магическая энергия, моля всех темных и светлых богов, чтобы они не перегорели, как бенгальские огни, и направляя потоки в создаваемый предмет. Волна исчезла, словно ее никогда не было а в моих руках, лежал, казалось, кусок самой первозданной тьмы. Клинок без сопротивления бесшумно покинул свои ножны. Метровый острый эсток. Я взмахнул клинком, рассекая воздух перед собой, и в трех метрах впереди меня часть стены плавно съехала по идеально гладкому срезу, Осторожно вернув клинок его ножны, я прицепил эсток слева к поясу. Защитные купола плавно поползли вверх, закрывая успокоившийся источник, как я понимаю, до следующего раза. Скорее всего, беснование источника вызвано тем, что отсутствовало его предназначение. Вокруг не осталось ничего, для чего он мог быть создан. В итоге, чтобы не было взрыва, защитная функция высвобождала вовне огромные потоки энергии, которые более или менее рассеивались в мировых слоях. Когда я попытался подобрать свой чемоданчик с рукописями, он меня едва не укусил, Представьте себе огромную огромнуюзеую саламандру с неповторимым набором зубов, облизывающуюся глядя на меня, Внезапно ящер с шумом втянул в себя воздух сквозь свои носопырки и, успокоившись, свернулся в кольцо. Зеленый чемодан стоял, как ни в чем не бывало. Сверху спланировал Каркарыч и перед самой землей окутался темным облаком, из которого выпрыгнул потлатый мальчишка лет двенадцати-четырнадцати в костюме, украшенном вороньими перьями. «У меня...» Отвисла челюсть. Мальчишка хитро улыбнулся и снова, преобразившийся в ворона, сел на правое плечо. Я слегка поморщился от боли. В облике ходячего скелета боли не было. Осторожно погладив чемодан, я взял его за ручки. Надеюсь, не укусит. Ну что, пойдем побеседуем вам с теми любителями острых ощущений. кар Раздалось от чемоданчика. Даже ворон при этом вздрогнул и слегка расправил крылья. но «Ну тогда пойдем, поговорим с ними по душам, ибо моя душа из этих искателей острых ощущений болит больше всего!»